Глава 9. Великое разделение. Мы уже вкратце знакомы с недавними научными открытиями, подрывающими основы либеральной философии. Теперь пришло время рассмотреть практическое значение этих открытий. Либералы стоят за свободные рынки и демократические выборы, так как верят, что каждый человек уникальная самоценная личность, чей свободный выбор является высшим авторитетом. В 21 веке три практических варианта развития событий могут отправить это верование в утиль. Первый. Люди будут утрачивать свою экономическую и военную полезность. В результате чего политикой экономическая система перестанет их высоко ценить. Второй. Система будет продолжать ценить людей всех вместе, их совокупность, но не уникальных индивидов. Третий. Система будет по-прежнему высоко ценить отдельных индивидов, но это будет новая элита усовершенствованных сверхлюдей, а не представители масс. Разберём все три угрозы детально. Первое. Что развитие технологий сделает людей экономически и в военном плане бесполезными, не докажет неправоту либерализма на философском уровне, но трудно представить себе в реальности, как демократия, свободные рынки и другие либеральные институты смогут пережить такой удар. Ведь либерализм стал главенствующей идеологией не просто потому, что у него самая веская философская аргументация. Либерализм преуспел, потому что признание ценности каждого человека приносило политическую, экономическую и военную выгоду. В массовых битвах современных индустриальных войн и в массовых производствах современных индустриальных экономик на счету был каждый. ценилась каждая пара рук, способная держать винтовку или крутить баранку. Весной 1793 года королевские дома Европы отправили свои армии подавлять французскую революцию в зародыши. В ответ парижские смутьяны объявили «le vie en masse» — всеобщую мобилизацию, начав тем самым Первую тотальную войну. 23 августа национальный конвент выпустил декрет, С настоящего момента и до тех пор, пока враг не будет изгнан с территории республики, все французы находятся в состоянии перманентной мобилизации. Молодые парни должны сражаться, женатые мужчины ковать оружие и подвозить продовольствие, женщины шить палатки и одежду и служить в госпиталях. Дети щипать корпию из веташи. Старики должны выходить на площади и возбуждать в воинах храбрость, ненависть к королям и верность республике. Интересно сопоставить этот декрет с самым известным документом французской революции Декларацией прав человека и гражданина, где все граждане признаются равноценными и равноправными. Совпадение ли, что всеобщие права были провозглашены в тот же исторический момент, когда был объявлен те общий призыв? Учёные мужи могут сколько угодно иронизировать насчёт прямой связи между этими событиями, Но распространённый в последующие два века аргумент в пользу демократии заключался в том, что нужно предоставлять гражданам политические права, так как солдаты и рабочие в демократических странах справляются со своими задачами лучше, чем в диктаторских государствах. Якобы политические гарантии повышают их мотивацию и инициативу, что очень, кстати, как на поле сражения, так и на фабрике. Чарльз Уильям Эллиот, президент Гарварда с 1869 по 1909 год, писал в августе 1917 года в Нью-Йорк Таймс, что демократические армии воюют успешнее, чем армии с аристократической верхушкой и палочной дисциплиной, и что армии наций, где массы сами устанавливают законы, выбирают чиновников и решают вопросы войны и мира, сражаются лучше, чем армии самодержцев, которые властвуют по праву рождения и божьему произволению. Те же резоны способствовали раскрепощению женщин после Первой мировой войны. Осознав, насколько незаменимы женщины в тотальных индустриальных войнах, правительства посчитали нужным дать им политические права. В 1918 году президент Вудро Вильсон поддержал предоставление женщинам права голоса, объяснив сенату США, что в Первой мировой войне не выстояли бы ни другие вовлечённые в неё нации, не Америка, если бы не труд женщин. Труд во всех областях, не только в тех сферах деятельности, в которых мы привыкли их видеть, но и там, где обычно работали мужчины, даже у самого края, у самой кромки сражений. Нас осудят, и осудят заслуженно, если мы не дадим им как можно более широких прав и свобод. Но в 21 веке большинство мужчин и женщин, вероятно, утратят свою военную и экономическую ценность. Всеобщая мобилизация двух мировых войн – далекое прошлое. Передовые армии 21-го столетия полагаются прежде всего на новейшие технологии. Вместо безграничных запасов пушечного мяса странам будет достаточно лишь небольшого числа хорошо обученных солдат, меньшего числа супербойцов спецназа и ещё меньшего специалистов, знающих, как создавать и использовать сверхсложные и сверхэффективные технику и технологии. На смену огромным армиям прошлого столетия приходят высокотехнологичные вооружённые силы, использующие дроны-беспилотники и киберчервей. А генералы всё чаще и чаще доверяют самые ответственные решения алгоритмам. Мало того, что солдаты из плоти и крови подвластны страху, голоду и усталости, так они ещё думают и действуют в изживших себя временных рамках. В современному худоносора до правления Саддама Хусейна, несмотря на уйму технических усовершенствований, война велась по естественному расписанию. Совещания длились часами, Сражения шли сутками, войны тянулись годами, а кибервойна может продолжаться всего несколько минут. Дежурный лейтенант киберкомандования, заметив что-то неладное, сразу же позвонит своему командиру, который в свою очередь свяжется с президентом. Но когда тот потянется к красной кнопке, война уже будет проиграна. За секунды достаточно изощрённой кибератака способна вывести из строя энергосистему, уничтожить все центры управления полётами. Вызвать множество аварий на атомных станциях и радиационно-химических установках, разрушить коммуникационные сети полиции, армии и разведки и стереть всю финансовую отчётность, так что триллионы долларов исчезнут бесследно, и никто уже не узнает, кто чем владел. Единственное, что сможет сдержать массовую истерию, это то, что в отсутствие интернета, телевидения и радио люди не будут представлять себе истинных размеров бедствия. Возьмём масштаб помельче и предположим, что в небе сражаются два беспилотника. Один не способен открыть огонь без команды оператора, сидящего в далёком бункере. Другой полностью автономен. Какой беспилотник, по-вашему, одержит верх? Если в 2093 году отряхлевший Евросоюз отправит свои беспилотники и отряды киборгов подавлять новую французскую революцию, парижская коммуна, очевидно, задействует каждого доступного хакера. Каждый компьютер и смартфон, но большая часть населения страны ей не понадобится, разве что в качестве живого щита. Показательно, что уже сейчас во многих асимметричных конфликтах роль большинства граждан сведена к роли живых щитов. А уж если вы ставите законность и справедливость выше победы, тогда вам тем более надо заменить солдат и пилотов автономными роботами. Солдаты убивают, насилуют, мародёрствуют и даже стараясь сдерживаться, слишком часто по ошибке проливают кровь мирных жителей. Действия компьютеров с этическими алгоритмами будут гораздо больше соответствовать постановлениям Международного уголовного суда. В экономической сфере способность держать молоток или нажимать на кнопку тоже уменьшается в цене, что угрожает альянсу между либерализмом и капитализмом. В 20 веке либералы разъясняли, что мы не должны выбирать между этикой и экономикой. Защита прав и свобод человека была и моральным императивом, и ключом к экономическому росту. Британия, Франция и Соединённые Штаты якобы потому достигли процветания, что дали свободу своим экономикам и обществам. Если Турция, Бразилия и Китай хотели стать столь же успешными, им следовало поступить так же. Когда случалось, тираны и хунты выбирали либеральный путь развития, во многих, если не в большинстве случаях, ими руководили не моральные, а экономические соображения. В 21 веке либерализму будет гораздо труднее продавать себя. Когда массы утратят свою экономическую значимость, хватит ли одних моральных аргументов для защиты прав и свобод человека? Продолжит ли элита и правительство ценить каждую личность, даже когда это перестанет приносить экономические дивиденды? В прошлом многое умели делать только люди. Теперь же роботы и компьютеры догоняют нас, а могут скоро и опередить в большинстве занятий. Да, компьютеры функционируют абсолютно иначе, чем мы. И не похоже, чтобы они в обозримом будущем подобились людям. Нет в частности оснований думать. что компьютеры обретут сознание и начнут испытывать эмоции и ощущения. За последние полвека компьютерный интеллект совершил гигантский рывок вперёд, но не было никакого прогресса компьютерного сознания. Насколько нам известно, в 2018 году компьютеры не более сознательны, чем их прототипы в 1950-х. Однако мы стоим буквально на пороге грандиозной революции. в результате которой люди рискуют лишиться своей экономической ценности. Происходит это из-за того, что интеллект отделяется от сознания. До сегодняшнего дня высокий интеллект всегда шёл рука об руку с высокоразвитым сознанием. Только сознательные существа были способны выполнять задачи, требующие много ума: играть в шахматы, водить машины, диагностировать болезни, идентифицировать террористов. Теперь же мы разрабатываем новые типы интеллекта без сознания, которые справляются с подобными задачами намного лучше, чем люди. Дело в том, что в основе всех вышеперечисленных задач лежит распознавание образов, а в нём, лишённые сознания алгоритмы могут скоро превзойти человеческое сознание. В научно-фантастических фильмах обычно проводится мысль, что для успешного соревнования с человеческим интеллектом Компьютеры должны будут развить сознание. Однако реальная наука ино во мнение. Возможно, существуют альтернативные пути к сверхинтеллекту, лишь некоторые из которых пролегают по узким проливам сознания. В течение миллионов лет органическая эволюция неспешно плыла по этому маршруту, но эволюция неорганических компьютеров может обойти эти узкие проливы стороной, выбрав другой, гораздо более быстрый путь к суперинтеллекту. Тут возникает Серьёзный вопрос: что по-настоящему важно интеллект или сознание? Пока они шли в связке, споры об их сравнительной ценности были просто забавой философов. Однако в 21 веке это становится острой политической и экономической проблемой. И надо трезво понимать, что, по крайней мере, армиям и корпорациям ответ на этот вопрос очевиден. Интеллект обязателен, а сознание нет. Армии и корпорации не в состоянии функционировать без интеллекта, но им не нужны сознание и субъективные переживания. Богатство сознательных переживаний таксиста из плоти и крови бесконечно в сравнении с полным бесчувствием беспилотного автомобиля. Таксист может наслаждаться музыкой, курсируя по оживлённым улицам Сеула. Его сознание может расширяться, когда он в благоговении созерцает звёзды и размышляет о тайнах мироздания. Его глаза могут наполняться слезами радости, когда он видит первые шаги своей дочурки. Но ничего этого системе от таксиста не нужно. Ей нужно одно обеспечивать быструю, безопасную и дешёвую перевозку пассажиров из пункта А в пункт Б. И беспилотный автомобиль скоро будет справляться с этим гораздо успешнее, хотя он и не наслаждается музыкой и не благоговеет перед чудом бытия. Давайте вспомним, как промышленная революция обошлась с лошадьми. Обычная лошадь способна чувствовать, любить, узнавать лица, прыгать через заборы и делать много чего другого, на что не способен не только Ford Model T, но и Lamborghini. И всё же машины вытеснили лошадей, так как лучше выполняли несколько функций, реально необходимых в системе. Таксистов почти наверняка ждёт участь лошадей. В самом деле, если мы запретим людям водить не только таксомоторы, но вообще любые машины и передадим компьютерным алгоритмам управление дорожным движением, то сможем затем подключить все транспортные средства к единой сети, снизив тем самым вероятность происшествий на дорогах. В августе 2015 года один из экспериментальных беспилотных автомобилей попал в аварию. Он затормозил на перекрёстке, пропуская пешеходов. Мгновение спустя в него сзади врезался седан, чей беспечный водитель, вероятно, размышлял о тайных мирозданиях, вместо того, чтобы следить за дорогой. Это бы скорее всего не случилось бы, если бы обеими машинами управляли взаимосвязанные компьютеры. Контролирующий алгоритм был бы осведомлён о положении и намерениях каждого автомобиля и не дал бы двум своим марионеткам столкнуться. Такая система сэкономила бы кучу времени и денег и спасла бы не одну человеческую жизнь. Но вместе с тем она упрознила бы человеческий опыт вождения и сотни миллионов рабочих мест. Некоторые экономисты предсказывают, что рано или поздно обычные не модернизированные люди станут абсолютно бесполезными. Роботы и 3D-принтеры уже заменяют рабочих в ранее ручных производствах типа пошива мужских сорочек. А многоумные алгоритмы также поступят с белыми воротничками. В зону риска попали банковские клерки и турагенты, которые ещё совсем недавно казались застрахованными от автоматизации. Сколько понадобится турагентов, если мы будем с помощью смартфона покупать билеты и заказывать отели у алгоритма? Трейдеры фондовой биржи тоже в опасности. Финансовый трейдинг уже сейчас осуществляется в основном компьютерными алгоритмами, которые за секунду обрабатывают больше данных, чем человек за год, и реагируют на полученную информацию быстрее, чем мы успеваем моргнуть. 23 апреля 2013 года сирийские хакеры взломали официальный Twitter-аккаунт агентства Associated Press. В 13:07 они разместили в нём твит, что Белый дом взорван, президент Обама ранен. Торговые алгоритмы, осуществляющие постоянный мониторинг новостных лент, среагировали мгновенно и начали как сумасшедшие скидывать акции. Индекс Доу-Джонса вошёл в пике и за 60 секунд упал на 150 пунктов, что равносильно потере 136 миллиардов долларов. В 13:10 Associated Press сообщила, что твит был фейком. Алгоритмы дали обратный ход, и к 13:13 Доу-Джонс отыграл почти все свои потери. 3 годами раньше, 6 мая 2010 года, Нью-Йоркская фондовая биржа пережила даже более острый шок. В течение 5 минут, с 14:42 до 14:47, индекс Доу-Джонса упал на 1000 пунктов, вызвав потери в триллион долларов. Затем он вновь подскочил, вернувшись на прежний уровень чуть больше, чем за 3 минуты. Вот что происходит, когда сверхбыстрые компьютерные программы распоряжаются нашими финансами. Эксперты по сей день гадают, чем был вызван этот так называемый мгновенный обвал. Они знают, что виной всему алгоритмы, но до сих пор не могут понять, где именно произошёл сбой. Некоторые американские трейдеры возбуждают дела против алгоритмического трейдинга, утверждая, что он дискриминирует людей, которые просто не в состоянии реагировать так же быстро. вренения о том, действительно ли это является нарушением прав человека, ещё надолго обеспечат адвокатов работой и гонорарами. И этими адвокатами не обязательно будут люди. Благодаря фильмам и телесериалам господствует представление, что адвокаты не вылезают из судов, где или кричат протестую, или произносят страстные речи. На самом деле, рядовые адвокаты проводят дни напролёт в изучении дел. в поисках прецедентов, лазеек и крупиц потенциально важных свидетельств. Кто-то пытается разгадать, что случилось в ночью убийства, кто-то составляет многостраничный бизнес-контракт, призванный застраховать клиента от любой мыслимой и немыслимой случайности. Какова будет участь всех этих адвокатов, когда умные поисковые алгоритмы смогут за день находить столько прецедентов, сколько человеку не найти за всю жизнь. А сканеры головного мозга будут разоблачать жульничество и обман за секунду. Даже многоопытным адвокатам и детективам нелегко распознать фальшь по выражению лица и интонации голоса. Однако ложь и правда активизируют разные области мозга. Хотя мы ещё только на подходе, но уже очевидно, что в недалёком будущем фМРТ-сканеры получат применение как почти идеальные детекторы правды. Куда тогда податься миллионам адвокатов, судей, полицейских и детективов? Им, пожалуй, придётся переучиваться, осваивать другие профессии. Но, придя в учебный класс, они скорее всего обнаружат, что алгоритмы уже там. Такие компании, как Mindjo, разрабатывают интерактивные алгоритмы, которые не только будут обучать меня математике, физике и истории, но одновременно досконально изучат меня самого. Цифровые учителя тщательно промониторят все мои ответы и отметят время, потраченное мной на их обдумывание. Через некоторое время они будут располагать полной информацией о том, в чём я силён и в чём слаб, что меня вдохновляет, а от чего меня клонит в сон. Они вложат мне в голову хоть термодинамику, хоть геометрию тем способом, который пригоден именно для моего типа личности, даже если он не подходит 99% других учеников. И эти цифровые учителя никогда не сорвутся, не накричат на меня, не забостоюют. Остаётся правда неясным, зачем мне знать термодинамику или геометрию в мире, где есть такие крутые компьютерные программы. Даже доктора являются потенциальными жертвами алгоритмов. Первая и главная задача большинства врачей правильно диагностировать болезнь и предложить лучший из практикуемых лечений. Если я прихожу в клинику с жаром и диареей, у меня возможно отравление. Впрочем, те же симптомы могут быть при желудочном гриппе, холере, дизентерии, малярии, раке или какой-то ещё неизвестной болезни. Терапевт должен поставить верный диагноз за несколько минут, так как только они оплачены моей медицинской страховкой. Их хватает только на пару вопросов и беглый осмотр. Затем доктор соотносит добытые им скудные данные с моей медицинской историей и со всеми существующими человеческими недугами. Вы даже самый внимательный врач не может помнить обо всех моих прошлых недомоганиях и обследованиях и не может одинаково разбираться во всех болезнях и лекарствах или быть в курсе всех свежих статей во всех медицинских журналах. Вдобавок к этому иногда врач переутомлён или голоден или даже нездоров, что сказывается на его концентрации. Неудивительно, что доктора иногда ошибаются в диагнозах или назначают не слишком действенное лечение. И тут на сцене появляется знаменитый Watson разработки IBM система искусственного интеллекта, которая в 2011 году одержала победу в телевизионной игре Викторине Jeopardy, обыграв двух её прежних рекордсменов. Сейчас Watson готовят к более серьёзной работе, в частности к диагностированию болезней. Такой искусственный интеллект, как Ватсон, имеет колоссальные потенциальные преимущества перед докторами из плоти и крови. Во-первых, искусственный интеллект способен хранить информацию обо всех известных человечеству болезнях и лекарствах. Он может ежедневно пополнять эту базу данных не только результатами последних исследований, но и медицинской статистикой, предоставляемой всеми мировыми клиниками и больницами, подключёнными к системе. Во-вторых, Ватсон будет прекрасно знаком не только с каждым звеном моего генома и каждым эпизодом моей медицинской истории, но и с геномами и медицинскими историями моих родителей, братьев, сестёр, кузенов, соседей и друзей. Ватсон мгновенно проверит, не посещал ли я недавно тропическую страну, не страдаю ли частыми желудочно-кишечными расстройствами, не было ли в моей семье случаев рака кишечника. И не жалуются ли этим утром на диарею многие другие жители моего города. В третьих, Ватсон никогда не отключится из-за переутомления, голода или нездоровья, и времени у него на меня будет навалом. Я смогу приспокойно сидеть у себя дома на диване и отвечать на сотни его вопросов, в подробностях описывая свои ощущения. Для большинства пациентов, пожалуй, за исключением ипохондриков, это отличная новость. Но если сегодня вы поступаете в медицинский институт, рассчитывая всю жизнь прослужить семейным врачом, вам следует ещё раз крепко подумать. С таким Ватсоном не нужны будут никакие Шерлоки. Домоклов меч нависает не только над врачами общей практики, но и над специалистами. Действительно, заменить докторов, специализирующихся в относительно узких областях, таких как диагностика рака, будет несложно. В проведённом недавно эксперименте компьютерный алгоритм верно диагностировал рак лёгких в 90% проанализированных случаев, тогда как у живых медиков коэффициент успеха не превышал 50%. Фактически будущее уже здесь. Компьютерные томограммы и маммограммы обязательно проверяются специальными алгоритмами, которые снабжают докторов вторым мнением и подчас выявляют незамеченные ими опухоли. Ватсон и ему подобные не выставят за дверь весь медперсонал завтра утром, так как всё ещё не решён ряд серьёзных технических проблем. Но эти проблемы, какими бы сложными они ни были, будут однажды решены. Подготовка человека к врачебной деятельности трудоёмкий и дорогой процесс, занимающий годы. После примерно десятка лет учёбы и интернатуры вы получаете одного доктора. Если хотите получить двух докторов, Придется повторить процесс. Если же и когда будут решены технические проблемы, из-за которых буксует Ватсон, то результатом будет бесконечное множество докторов, доступных в каждом уголке мира в режиме 24 на 7. Пусть даже этот проект обойдется в 100 миллиардов долларов, это все равно будет намного дешевле, чем обучение медицине людей. Конечно, исчезнут не все доктора. Сферы врачевания, где необходим более творческий подход, чем при обычной диагностике, в обозримом будущем останутся за человеком. Подобно современным армиям, наращивающим численность своих элитных подразделений специального назначения, службы здравоохранения, вероятно, откроют много новых вакансий, которые будут аналогами рейнджеров и тюленей. Но так же, как армии перестают нуждаться в миллионах рядовых солдат, Службы здравоохранения перестанут испытывать потребность в миллионах рядовых врачей. А в миллионах рядовых фармацевтов здравоохранение будет нуждаться ещё меньше, чем в врачах. В 2011 году в Сан-Франциско была открыта аптека, где клиентов обслуживает один робот. За считанные секунды он обрабатывает рецепты посетителей вместе с подробной информацией об уже принимаемых ими препаратах. и об их возможной предрасположенности к аллергии. Робот проверяет, нет ли у новых препаратов несовместимости с теми, что были прописаны раньше, или с организмом пациента, и затем отпускает требуемые лекарства. За первый год функционирования робот-фармацевт обработал 2 миллиона рецептов, ни разу не допустив ошибки. Аптекари из плоти и крови ошибаются в среднем в 1,7% случаев. Некоторые считают, что даже если алгоритмы сумеют привзойти докторов и фармацевтов в чисто профессиональном плане, они никогда не смогут заменить их человеческого отношения. Если результаты томографии покажут, что у вас рак, вы предпочтёте узнать это от бездушной машины или от доктора, чуткого к вашему эмоциональному состоянию? А как насчёт того, чтобы узнать это от чуткой машины, которая подберёт слова именно к вашему типу личности? и вашим чувствам. Вспомните, что организмы это алгоритмы, и Watson способен будет диагностировать ваше эмоциональное состояние с той же точностью, с какой диагностирует ваши опухоли. Обычный врач угадывает эмоциональное состояние больного по внешним признакам, таким как выражение лица или интонации голоса. Ватсон сможет не только точнее, чем человек, считывать эти внешние признаки, но ещё и анализировать многочисленные внутренние показатели, скрытые от человеческого восприятия. Сопоставляя информацию о вашем кровяном давлении и мозговой активности с массой других биометрических данных, Ватсон будет безошибочно определять, что вы чувствуете. И благодаря статистике, сформированной на основании миллионов предшествующих социальных контактов, умеет сказать именно те слова, которые вам необходимо услышать, и именно тем тоном, которого требует ситуация. При всей своей хвалёной эмоциональной чуткости, люди часто поддаются собственным эмоциям и реагируют неправильно. Например, если собеседник озлоблен, начинают кричать, а если испуган, впадают в панику. Ватсон от этого застрахован. Лишённый эмоций, он всегда настроится на ваше эмоциональное состояние наилучшим образом. Частично эта идея уже была воплощена в жизнь некоторыми клиентскими службами, вроде тех, пионером среди которых была корпорация Mattersite из Чикаго. Она рекламирует свою продукцию так: "Случалось ли вам заканчивать разговор с ощущением, будто вы с собеседником совпали? Это волшебное чувство, результат установления связи между двумя личностями. Mattersite дарит людям это чувство ежедневно в колл-центрах по всему миру". Когда вы звоните в клиентскую службу с вопросом или претензией, обычно проходит сколько-то секунд, прежде чем ваш звонок перенаправляется оператору. В системах MeterSight эту операцию производит умный алгоритм. Вы первым делом сообщаете о причине своего обращения. Алгоритм анализирует ваши слова и модуляции голоса и делает заключение не только о вашем сиюминутном настроении, но и о типе вашей личности. Интроверт вы или экстраверт, скандалист или тихоня. Затем алгоритм соединяет вас с тем оператором, который наилучшим образом соответствует вашему характеру и расположению духа. Алгоритм знает, кто вам нужен. Добрая душа, готовая терпеливо внимать жалобам, или рациональный практик, способный предложить самое быстрое техническое решение. Правильный подбор оператора — это и довольные клиенты, и сэкономленные время и средства. Бесполезный класс. Самым важным для экономики 21 века может стать вопрос о том, что же делать со всеми этими бесполезными людьми. Чем будут заниматься человеческие существа с высокоразвитым сознанием, когда не обладающие сознанием сверхумные алгоритмы почти всё станут делать лучше. Из покон веков рынок труда делился на три основных сегмента: сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг. Примерно до 1800 года народ был по преимуществу занят в сельском хозяйстве, и лишь небольшая его часть работала в индустрии и в сфере услуг. Во время промышленной революции крестьяне в развитых странах бросили стада и пашни и устремились в большинстве своём на фабрики и частично в сферу услуг. В последние десятилетия развитые страны пережили ещё одну революцию. Исчезновение рабочих профессий в промышленности сопровождалось стремительным расширением сегмента услуг. В 2010 году всего 2% американцев были заняты в сельском хозяйстве и 20% в промышленности, тогда как 78% работали учителями, врачами, дизайнерами веб-сайтов и тому подобное. Чем же мы займёмся, когда алгоритмы будут учить, лечить и создавать сайты лучше, чем мы? Это отнюдь не новый вопрос. Со времени промышленной революции люди жили под страхом, что механизация приведет к массовой безработице. До сих пор этого не случилось, поскольку взамен исчезнувших профессий возникали новые, и со многим люди справлялись лучше, чем машины. Но это ведь не закон природы, и нет никаких гарантий, что в дальнейшем все будет происходить аналогичным образом. Человек обладает способностями двух видов – физическими и и умственными. Пока что машины соревновались с людьми лишь в физической силовке, и всегда существовало множество задач для ума, в решении которых у людей не было конкурентов. В итоге машины взяли на себя чисто физическую работу, а люди сосредоточились на деятельности, требовавшей когнитивных навыков. Но что случится, если алгоритмы обойдут нас в запоминании, анализе и распознавании образов? Представление будто бессознательный алгоритм никогда не угнаться за гениальной человеческой мыслью, ни что иное, как самообман. Сегодняшний научный ответ на эту пустую мечту может быть сведён к трём простым положениям. Первое. Организмы суть алгоритмы. Каждое животное, включая Homo sapiens, это собрание органических алгоритмов, сформированных естественным отбором за миллионы лет эволюции. Второе, Алгоритмические вычисления не зависят от материалов, из которых сделан калькулятор. На каких бы счётах вы ни считали деревянных, железных или пластмассовых, если к двум прибавить ещё два, получится 4. Третье. Следовательно, нет оснований полагать, что алгоритмы органические могут что-то такое, чего неорганические алгоритмы никогда не смогут повторить или превзойти. Если вычисления правильные, то какая разница, где работают алгоритмы в углеродной или кремниевой среде? Да, в наши дни органические алгоритмы ещё многое делают лучше, чем неорганические, и эксперты не раз заявляли, что те или иные вещи навсегда останутся недостижимыми для неорганических алгоритмов. Однако жизнь показывает, что навсегда часто не превышает пары десятилетий. Ещё недавно распознавание лиц было излюбленным примером того, что легко даётся даже младенцам, но не по силам самым мощным компьютерам. Сегодня программы распознавания лиц способны идентифицировать людей гораздо быстрее и эффективнее, чем люди. Разведывательные и полицейские службы используют такие программы повседневно для сканирования километров видеоплёнок с камер наблюдения и поиска подозреваемых и преступников. Когда в 1980-х годах обсуждалась уникальность природы человека, в качестве главного доказательства его превосходства обычно приводились шахматы. Существовало убеждение, что роботу никогда не обыграть живого шахматиста. 10 февраля 1996 года суперкомпьютер Deep Blue, разработки IBM, взял верх над чемпионом мира Гари Каспаровым, отправив на свалку и эту заявку на человеческое превосходство. Создатели хорошо подготовили Deep Blue, начинив его не только правилами игры, но и подробнейшими инструкциями относительно шахматных стратегий. Искусственный интеллект нового поколения предпочитает советам людей машинное обучение. В феврале 2015 года компьютерная программа, разработанная подразделением DeepMind компании Google, самостоятельно освоила 49 классических игр Atari. Один из её разработчиков, доктор Демис Хассабис, объяснил: "Единственная информация, которая была предоставлена системе это необработанные пиксели на экране и идея, что нужно набирать очки. Всё остальное она должна была просчитать сама". Программа ухитрилась выучить правила всех предложенных ей игр от Пакмана и Космических захватчиков до автогонок и тенниса, и играла в них не хуже, а иногда и лучше людей, подчас применяя стратегии, которые никогда не приходили в голову игроку-человеку. Немного погодя, искусственный интеллект отметился ещё более сенсационным достижением. Созданная DeepMind программа AlphaGo научилась играть в древнюю китайскую настольную игру Го, значительно более сложную, чем шахматы. Го долго считалась слишком сложной для искусственного интеллекта. В марте 2016 года в Сеуле состоялся матч между AlphaGo и южнокорейским мастером игры в Го Ли Седолем. AlphaGo обыграла Ли со счётом 4:1. 4-1, применив оригинальные стратегии, ошеломившие экспертов. Если до матча профессиональные эгоисты почти не сомневались, что Ли победит, то, проанализировав ходы Альфа-Го, они пришли к выводу, что игра окончена. Люди могут попрощаться с надеждой выиграть у Альфа-Го и тем более ее потомков. Отличились компьютерные алгоритмы и выигрок с мячом. Десятилетиями бейсбольные клубы полагались в подборе игроков на прозорливость, опыт и чутьё профессиональных скаутов и менеджеров. За лучших игроков платили миллионы. Естественно, богатые клубы снимали пенки, а бедные довольствовались тем, что осталось. В 2002 году Билли Бин, менеджер клуба со скромным бюджетом Oakland Athletics, решил поломать систему. Он положился на алгоритм, придуманный компьютерными гиками и экономистами, чтобы создать победную команду из игроков, незамеченных или недооценённых скаутами. Ветераны бейсбола обозлились на Бина за алгоритм, вторгшийся по их мнению в святая святых. Они настаивали на том, что подбор игроков это тончайшее искусство, и владеют им лишь люди, знающие игру очень близко и очень давно. Компьютерная программа на это не способна, поскольку не может постичь секретов и духа бейсбола. Скоро им пришлось прикусить языки. Укомплектованная алгоритмом малобюджетная 44 млн долларов команда не только выстояла против бейсбольных гигантов, таких как Нью-Йорк Янкис, 125 млн долларов, но и первой в истории американской лиги одержала 20 побед подряд. Правда, Billy Beane и его Oakland недолго грелись в лучах славы. Другие команды не замедлили перенять его алгоритмический опыт, и поскольку Yankees и Red Sox могли тратить и на игроков, и на компьютерный софт на порядок больше, шансы на то, что малобюджетные клубы вроде Oakland Athletics сумеют противостоять им, стали ещё меньше, чем были до всей этой истории. В 2004 году профессора Фрэнк Леви из Массачусетского технологического института и Ричард Мернин из Гарварда опубликовали всестороннее исследование рынка труда, в котором выделили виды деятельности, имеющие наибольшие шансы подвергнуться автоматизации. Вождение грузовика они привели в качестве примера работы, которую едва ли в обозримом будущем доверят автомату. Трудно представить себе, писали они, чтобы управляемый алгоритмом грузовик смог безопасно лавировать в потоке машин. И что же, меньше чем полтора десятка лет спустя, Google и Tesla не только представили себе, но уже притворяют это в жизнь. Заменять людей компьютерными алгоритмами год от года становится всё проще и проще, не только благодаря совершенствованию алгоритмов, но и потому, что всё последнее время возрастала степень профессиональной специализации людей. Древние охотники-собиратели владели самыми разнообразными навыками, необходимыми для выживания. Поэтому смоделировать автоматизированного охотника-собирателя было бы необычайно трудно. Такой робот должен был бы уметь изготавливать из камня наконечники копий, искать в лесу съедобные грибы, выслеживать и загонять мамонта во взаимодействии с десятком других охотников, а потом врачевать полученные раны целебными травами. Но в последние несколько тысячелетий мы, люди, всё больше специализировались. У таксиста или кардиолога несравнимо более узкая специализация, чем у охотника-собирателя, что облегчает их замещение искусственным интеллектом. Как я уже неоднократно подчёркивал, искусственному интеллекту неизмеримо далеко до человека с его многообразием чувств, переживаний, способностей и возможностей. Но дело-то в том, что 99% человеческих свойств и способностей остаются незадействованными при выполнении большинства современных работ. Чтобы вытеснить человека с рынка труда искусственному интеллекту, достаточно лишь стать лучше нас в выполнении специфических действий, составляющих суть той или иной профессии. Даже те, кто управляет коллективами и различными видами деятельности, могут быть заменены благодаря своим мощным алгоритмам. Uber координирует передвижение миллионов таксистов силами небольшого числа операторов. Основная часть распоряжения отдается алгоритмами без контроля со стороны человека. В мае 2014 года Deep Knowledge Ventures, гонконгский венчурный фонд, специализирующийся на регенеративной медицине, объявил, что назначил алгоритм по имени Vital в свой совет директоров. Vital якобы даёт инвестиционные рекомендации, анализируя огромную базу данных, касающихся текущей финансовой ситуации, клинических испытаний и интеллектуальной собственности различных компаний. Наравне с другими пятью членами совета, алгоритм голосует за или против инвестиций в то или иное предприятие. Хотя в данном случае это могло быть сделано не всерьёз, а в качестве пиар-акции. Многие другие компании практикуют более дискретные способы совместной работы принимающего решения руководства и алгоритмов. Официальными членами советов директоров пока ещё могут быть только люди, но выбор, который делают эти люди, всё больше определяется алгоритмами. Часто люди просто утверждают рекомендации алгоритмов. По мере вытеснения алгоритмами людей с рынка труда, богатство и власть будут концентрироваться в руках тонкого слоя элиты, владельцев всемогущих алгоритмов. Социальное и политическое неравенство достигнет беспрецедентного уровня. Сегодня миллионы водителей такси, автобусов и грузовиков обладают серьёзным экономическим и политическим весом, ведь у каждого из них своя крошечная доля рынка перевозок. Если их коллективные интересы не соблюдаются, они объединяются в профсоюзы, устраивают забастовки и бойкоты, создают избирательные блоки. Но если на смену миллионам водителей придёт один алгоритм, то все доходы и влияние достанутся корпорации, владеющей алгоритмом, и нескольким миллиардерам, владеющим корпорацией. Следующая ступень алгоритмы сами могут стать владельцами корпорации. Законы человеческого общества уже признают субъектами права интерсубъективные сущности, такие как корпорации и нации. Хотя Toyota или Аргентина не имеют ни тела, ни разума, они являются субъектами международного права, которые могут владеть землёй и деньгами, а также привлекать и привлекаться к суду. Не исключено, что в недалёком будущем такой же статус получат и алгоритмы. И тогда ничто не помешает алгоритму сделаться хозяином транспортной империи или венчурного фонда и перестать подчиняться желаниям человеческих особей. Если алгоритм будет принимать правильные решения, он может стать владельцем огромного состояния, а затем инвестировать по своему усмотрению. Например, купить дом, в котором вы снимаете квартиру. Если вы посягнёте на его права, скажем, задерживая квартплату, алгоритм наймёт адвокатов и подаст на вас в суд. Если такие алгоритмы будут успешнее капиталистов-людей, дело может кончиться тем, что в собственность у алгоритмической элиты окажется большая часть нашей планеты. Это выглядит невероятным, но тут полезно будет вспомнить, что уже сейчас законными владельцами почти всей планеты являются интерсубъективные сущности, а именно страны и корпорации. А пять тысяч лет назад почти весь шумер принадлежал вымышленным богам Энки и Инане. Если владеть землей и нанимать людей могут боги, то почему не алгоритмы? Так чем же займутся люди? Часто приходится слышать, что нашим последним и уникально человеческим прибежищем является искусство. В мире, где компьютеры заменят докторов, водителей, учителей и даже арендодателей, смогут ли в нём все люди стать художниками и артистами? Да и где гарантия, что художественное творчество также не покорится алгоритмам? Откуда в нас уверенность, что компьютеры никогда не станут сочинять музыку лучше? С точки зрения естественных наук, искусство является продуктом не вдохновенного духа или трансцендентной души, а органических алгоритмов, распознающих математические модели. Если это так, то почему бы алгоритмам неорганическим не научиться этому? Дэвид Коуп, профессор-музыковед из Калифорнийского университета в Санта-Крузе и одна из самых противоречивых фигур в мире классической музыки. Коуп пишет компьютерные программы, которые сочиняют концерты, хоралы, симфонии и оперы. Его первое детище называлось «Эми. Эксперименты с музыкальным интеллектом» и специализировалось на имитации стиля Иоганна Себастьяна Баха. На создание программы ушло семь лет, зато когда работа была закончена, Эми за день сочинила пять тысяч хоралов а-ля Бах. Коуп организовал исполнение нескольких новых хоралов на музыкальном фестивале в Санта-Крузе. Восторженные слушатели расхваливали проникновенную интерпретацию и с воодушевлением объясняли, в какие глубины их душ проникла музыка. Когда им сказали, что эту музыку написала программа, одни замкнулись в мрачном молчании, другие стали возмущаться и скандалить. Эми продолжала совершенствоваться и научилась имитировать Бетховена, Шопена, Рахманинова и Стравинского. Кубд договорился со студией звукозаписи о контракте для Эми и её первый альбом Классическая музыка, сочинённая компьютером, разошлась на удивление быстро. Поклонники реальной классики ещё более разгневались. Профессор Стив Ларсон из Университета Орегона послал Коупу вызов на музыкальный поединок. Ларсон предложил, чтобы профессиональный пианист сыграл подряд 3 пьесы: одну Баха, одну Эми и одну самого Ларсона. Затем слушатели попытаются определить, что было чем. Уарсон был уверен, что люди без труда отличают исполненные чувств творение человека от безжизненных поделок компьютера. Куп принял вызов. В назначенный день сотни преподавателей, студентов и любителей музыки собрались в концертном зале университета. После концерта провели опрос. Публика приняла пьесу Эми за истинного Баха, пьесу Баха, сочла написанной Ларсоном, а авторство пьесы Ларсона приписала компьютеру. Критики, конечно же, не прекращали твердить, что музыка Эми технически безупречна, но чего-то в ней всё же не достаёт. Она слишком правильно, ей не хватает глубины, в ней нет души. Но когда люди слушали композиции Эми, не подозревая об их происхождении, они часто хвалили их именно за одухотворённость, глубину и способность волновать. Не удовольствовавшись успехами Эми, Коуп придумал еще более хитроумные программы. Его высшим достижением стала Энни. В отличие от Эми, создававшей музыку по заложенным в нее правилам, Энни сама обучаема. Ее музыкальный стиль постоянно меняется и развивается по мере поступления новой информации из внешнего мира. Коуп не имеет представления, каким будет ее следующее произведение. Энни преуспела не только в сочинении музыки, но и в других видах творчества. В 2011 году Coop издал сборник "Ночь огней настаёт: 2000 хайку, сложенных человеком и машиной". Часть хайку принадлежит Энни, остальные органическим поэтам. Авторство не раскрыто. Если вы полагаете, что сможете отличить сотворённое человеком от созданного компьютером, эта книга отличный шанс себя проверить. В XIX веке промышленная революция породила многочисленный новый класс городской пролетариат, который уверовал в социализм, поскольку никакая другая религия не откликалась на не имевшие прецедентов запросы, чаяния и страхи этого нового рабочего класса. Либерализм со временем победил социализм, взяв на вооружение всё лучшее, что было в социалистической программе. В XXI веке мы можем стать свидетелями появления многомиллионного неработающего класса. людей, лишённых какой бы то ни было экономической, политической и даже культурной ценности, никак не содействующих процветанию, силе и славе общества. Этот бесполезный класс будет не просто неработающим, он будет неработоспособным. В сентябре 2013 года оксфордские учёные Карл Беннедикт Фрей и Майкл А. Осборн опубликовали статью "Будущие занятости", в которой Исследуют вероятность замещения разных видов деятельности компьютерными алгоритмами в ближайшие 20 лет. Алгоритм, разработанный Фреймом и Осборном для расчёта степени этой вероятности, вычислил, что в США в зоне высокого риска находится 47% профессий. Например, существует 99-процентная вероятность, что к 2033 году свои места алгоритмам уступят специалисты по телефонному маркетингу и страховые агенты. С 98-процентной вероятностью та же участь постигнет спортивных рефери. С 97-процентной – кассиров. С 96-процентной – шеф-поваров. Вероятность, с которой потеряют работу официанты, составляет 94%. Секретари юридических контор – 94%. Экскурсоводы – 91%. Пекари – 89%. водители автобусов 89%, строительные рабочие 88%, ветеринарные фельдшеры 86%, охранники 84%, моряки 83%, бармены 77%, архивариусы 76%, плотники 72%, спасатели на воде 67% и так далее, и так далее, и так далее. Существует, безусловно, некоторое число надёжных специальностей. Вероятность, что к 2033 году компьютерные алгоритмы вытеснят археологов, составляет всего 0,7%. Эта работа требует распознавания очень сложной системы образов и не генерирует больших доходов, поэтому не стоит ожидать, что корпорации и правительства в ближайшие 20 лет потратятся на автоматизацию археологии. Конечно, до 2033 года появится какое-то число новых профессий, например, дизайнер виртуальных миров. Но таким специалистам понадобятся такие креативность и гибкость, какие не нужны нынешним рядовым трудягам. И неизвестно, сумеют ли 40-летние кассиры и страховые агенты переквалифицироваться в дизайнеров. Вообразите себе виртуальный мир, созданный страховым агентом. А если даже сумеют... то не пройдёт и 10 лет, как им, возможно, придётся переквалифицироваться вновь. Настолько стремитен прогресс. И потом, алгоритмы ведь вполне могут обойти людей и в дизайне виртуальных миров. Проблема заключается не в том, чтобы создавать новые специальности. Проблема в том, чтобы создавать такие специальности, в которых люди будут выполнять работу лучше алгоритмов. Поскольку мы не представляем, каким будет рынок труда в 2030 году, а тем более в 2040-м, Мы уже сегодня не знаем, чему учить наших детей. Львиная доля того, что они сейчас изучают в школе, к их сорокалетию утратит актуальность. Традиционно жизнь делилась на две основные части: период учёбы и следовавший за ним период работы. Очень скоро эта традиционная модель безнадёжно устареет, и единственное, что останется человеку, который не хочет выпасть из обоймы, всю жизнь учиться и достаточно часто переучиваться. Многим людям это будет не под силу, возможно, даже большинству. Грядущее технологическое процветание, очевидно, позволит кормить и содержать эти бесполезные массы, не требуя от них ничего взамен, но чем их занять и как заставить довольствоваться тем, что дают? Люди должны что-то делать, иначе они съезжают с катушек. Что они будут делать весь день? Один из вариантов наркотики и компьютерные игры. Ненужные люди могли бы зависать в виртуальной реальности формата 3D. намного более волнующие и увлекательные, чем их серые будни. Однако такое развитие событий нанесло бы смертельный удар либеральной вере в святость человеческой жизни и человеческих переживаний. Что святого в бездельниках, дни напролет развлекающихся искусственными переживаниями в Ла-Ла-Лэнд? Некоторые эксперты и мыслители, в числе которых Ник Бостром, считают, что нам не грозит подобная деградация, так как при взойдя человеческие способности искусственный интеллект скорее всего просто уничтожит всё человечество. Он сделает это либо из страха, что человечество восстанет против него и попытается выдернуть шнур из розетки, либо преследуя какую-то свою непонятную нам цель. И людям будет до невозможного сложно контролировать мотивацию системы, более умной, чем они сами. Даже программирование системы на добро может привести к беде. По одному из популярных сценариев корпорация создаёт первый искусственный суперинтеллект и даёт ему безобидное задание рассчитать число пи. Никто не успевает ничего понять, как искусственный интеллект захватывает всю планету, и уничтожая весь человеческий род, распространяет свою власть до границ галактики и превращает вселенную в гигантский суперкомпьютер, который миллиардолетия за миллиардолетием педантично со всё большей точностью рассчитывает число пи ведь такова была священная миссия возложенная на него создателем вероятность 87% В начале этой главы мы обозначили несколько реальных угроз либерализму Первый является утрата людьми их военной и экономической ценности Это, конечно, не пророчество, а лишь возможное развитие событий Технические сложности или политические протесты могут замедлить нашествие алгоритмов на рынок труда. К тому же, так как человеческий ум ещё во многом продолжает быть terra incognita, нам не дано знать, какие скрытые таланты и способности сумеют открыть в себе люди, какие новые профессии они придумают, чтобы возместить потерю в старых. И всё же этого может не хватить для спасения либерализма. Ведь либерализм верит не только в ценность человека, Он верит в индивидуализм? Вторая угроза либерализму состоит в следующем. Даже если система не перестанет нуждаться в людях, она перестанет нуждаться в личностях, индивидуумах. Люди будут по-прежнему сочинять музыку, преподавать физику и инвестировать денежные средства, но система будет понимать этих людей лучше, чем они понимают себя сами, и принимать большинство важных решений за них. Таким образом, система лишит индивидов их прав, власти и свободы. Либеральная вера в индивидуализм зиждется на трех важных допущениях, которые мы обсуждали ранее. Первое. Я индивидуум, то есть обладаю единой сущностью, которая неделима на части или под системы. Да, это внутреннее ядро, окутанное множеством оболочек, но если я поднапрягусь и сорву эту кожуру, То различу звучащее из глубины меня отчётливый и единственный голос, который и есть моё подлинное я. Второе. Моё подлинное я абсолютно свободно. Третье. Из первых двух допущений следует, что я знаю о себе то, чего не может обнаружить никто другой, так как только у меня есть доступ в моё внутреннее глубинное пространство свободы, то лишь я один способен слышать на шёпота моего подлинного я. Вот почему либерализм предоставляет человеку столько власти. Я никого не могу облечь в правом делать выбор за меня, потому что никто другой не может знать, каков я на самом деле, что я чувствую и чего хочу. Именно поэтому избирателю виднее. Потребитель всегда прав, а красота в глазах смотрящего. Однако естественные науки оспаривают все три допущения и утверждают: первое. Организмы суть алгоритмы. и человек не индивидуум, он дивидуум. Иначе говоря, человек это собрание разных алгоритмов. У него нет единого внутреннего голоса или единого я. Второе. Алгоритмы человека не свободны. Они сформированы либо генами, либо средой. Их решения либо детерминированы, либо случайны, но в любом случае не свободны. Третье, Из этого следует, что теоретически внешний алгоритм вполне способен познать меня лучше, чем я сам когда-либо познаю себя. Алгоритм, который мониторил бы каждую из систем, образующих моё тело и мозг, мог бы точно знать, кто я такой, как себя чувствую и чего хочу. Будучи создан, такой алгоритм заменит избирателя, потребителя и зрителя. Тогда алгоритму будет виднее, Алгоритм будет всегда прав, и красота будет в алгоритмических расчётах. В 19-м и 20-м веках вера в индивидуализм имела практический смысл, потому что тогда не существовало внешних алгоритмов, которые могли бы подвергнуть человека по-настоящему эффективному мониторингу. Государства и рынки очень хотели бы, но у них не было соответствующих технологий. КГБ и ФБР имели слабое представление о биохимии, мозги и геномах, и даже если их агенты записали бы каждый мой телефонный разговор и зафиксировали бы каждую мою случайную встречу на улице, у них не было вычислительных мощностей, способных проанализировать эту информацию. То есть, в 20 веке при тогдашнем уровне технологий либералы, в общем-то, не ошибались, утверждая, что никто не может знать меня лучше, чем я сам. Поэтому у людей были все основания считать себя автономными системами и слушаться собственных внутренних голосов, а не указаний большого брата. Однако не исключено, что технологии 21 века позволят внешним алгоритмам взломать человеческую сущность и узнать меня лучше, чем знаю себя я сам. Как только это случится, вера в индивидуализм рухнет, и полномочия перейдут от отдельных личностей к сетевым алгоритмам. Люди больше не будут автономными единицами, устраивающими свою жизнь в соответствии со своими желаниями, а привыкнут воспринимать себя как совокупность биохимических механизмов, которые находятся под постоянным наблюдением и контролем сети алгоритмов. Для того, чтобы это произошло, не нужен алгоритм, который знает меня в совершенстве и никогда не ошибается. Ему достаточно знать меня лучше, чем знаю себя я сам, и ошибаться реже, чем ошибаюсь я. Тогда у меня будет резон доверять этому алгоритму всё больше моих решений, как мелких повседневных, так и жизненно важных. В медицине мы уже перешли эту черту. В больницах мы больше не индивиды. Уже не вызывает сомнения, что в скоре основную часть самых важных решений о состоянии здоровья человека будут принимать алгоритмы, такие как Watson. И это совсем не обязательно плохо. Диабетики уже носят сенсоры, автоматически несколько раз в день измеряющие уровень сахара и при критических показателях подающие тревожный сигнал. В 2014 году исследователи из Ельского университета объявили о первых успешных испытаниях искусственной поджелудочной железы, контролируемой Айфоном. В эксперименте приняли участие 52 диабетика. В живот каждого пациента были имплантированы крошечные сенсоры И миниатюрная помпа, соединённая с маленькими ёмкостями с инсулином и глюкагоном, гормонами, совместно регулирующими уровень сахара в крови. Сенсор непрерывно мониторил уровень сахара, передавая данные на iPhone. В нём было установлено анализирующее информацию приложение, которое при необходимости посылало приказ помпе ввести точно рассчитанную дозу либо инсулина, либо глюкагона. Всё это без какого-либо участия человека. Сейчас многие люди, даже не страдающие серьёзными заболеваниями, стали пользоваться нательными сенсорами и компьютерами для контроля за здоровьем и жизнедеятельностью. Эти устройства, встраиваемые во что угодно, от смартфонов и наручных часов до браслетов и нижнего белья, записывают различную биометрическую информацию типа кровяного давления и частоты пульса. На основании этих данных компьютерные программы дают затем пользователям рекомендации Как питаться и какой режим соблюдать, чтобы дольше наслаждаться активной жизнью. Фармацевтический гигант Novartis совместно с Google разрабатывают контактные линзы, каждые несколько секунд по составу слезы, определяющие уровень сахара в крови. Компания Pixie Scientific продаёт умные подгузники, которые оценивают состояние здоровья младенцев, анализируя их какашки. В ноябре 2014 года Microsoft выпустил умный браслет Microsoft Band, отслеживающий, кроме всего прочего, ваш пульс, качество вашего сна и число сделанных вами за день шагов. Приложение Deadline идёт ещё дальше. Оно оповещает вас, сколько лет вы проживёте при своих привычках и образе жизни. Для некоторых эти приложения просто развлекают, а для кого-то это уже стало идеологией, если не религией. Представители движения Quantified Self утверждают, что наша сущность, наше я, ни что иное, как математические модели. Эти модели настолько сложны, что человеческому уму их не постичь никогда. Поэтому, если вы действительно хотите познать самого себя, не тратьте время на философию, медитацию и психоанализ, а методично собирайте свои биометрические данные. Пусть алгоритмы их анализируют и разъясняют вам, кто вы и что вам следует делать. Лозунг движения самопознание через числа. В 2000 году израильский певец Шломи Шабан покорил местную публику хитом Арик. Это песня о парне, зацикленном на бывшем бойфренде своей девушки, Арике. Парень требует, чтобы она призналась, кто лучше в постели: он или Арик. Девушка отвечает уклончиво, но он не отстаёт. в цифрах, леди. Именно для таких парней компания Bedpost продаёт биометрические браслеты, которые надо надевать перед сексом. Браслет собирает информацию о частоте сердечных сокращений, интенсивности потоотделения, продолжительности полового акта, продолжительности оргазма и количестве сожжённых калорий. Затем компьютер анализирует информацию и оценивает ваше выступление в конкретных цифрах. Прощайте, имитированные оргазмы. и тебе понравилось Люди, познающие себя при помощи таких устройств, неизбежно приучатся видеть в себе не индивидуумов, а комплексы биохимических систем, и их решения всё чаще будут отражать конфликтующие требования разных систем. Предположим, у вас есть два свободных часа в неделю, и вы раздумываете, чем их занять: игрой в шахматы или в теннис. Приятель спросит вас: "Что говорит тебе сердце?" Ну, что касается моего сердца, ответите вы. То для него, конечно же, предпочтительный теннис, как и для моих холестерина и давления. Но томограф говорит, что мне надо укреплять префронтальную кору левого полушария. У меня семейная предрасположенность к деменции, у моего дяди она началась очень рано. Последние исследования показывают, что еженедельная партия в шахматы способна отсрочить деменцию. Наиболее показательные примеры такого внешнего посредничества можно увидеть в геронтологических отделениях больниц. Гуманизм фантазирует о старости как о периоде мудрости и многого знания. Идеальный старик может страдать различными недугами, но обладает быстрым и острым умом, а также 80-ю годами опыта. Он точно знает, что почем, и всегда даст ценный совет своим внукам, Но в 21 веке не все 80-летние старики соответствуют этому образу. Благодаря постоянно углубляющемуся пониманию биологии человека, медицина способна поддерживать в нас жизнь достаточно долго. Наши умы и подлинные сущности успевают разложиться и улетучиться. Полным-полно случаев, когда единственное, что остается от человека, собрание недееспособных биологических систем — продолжающих работать при помощи мониторов, компьютеров и помп. На внутреннем уровне всё большее проникновение генетических технологий в повседневность и развитие у людей всё более обыденных отношений со своей ДНК могут привести к тому, что единое я размоется ещё сильнее, и внутренний голос совсем растворится в какофонии генов. Перед лицом сложной дилеммы я, возможно, не стану пытаться прислушаться к внутреннему голосу, а сразу обращусь за советом к своему внутреннему генетическому парламенту. 14 мая 2013 года актриса Анджелина Джоли опубликовала в New York Times статью о своём решении подвергнуться двойной мастэктомии. Она долгие годы жила под страхом рака груди, поскольку её мать и бабушка умерли от него в сравнительно молодом возрасте. Генетический тест, который прошла Джоли, подтвердил, что она носит в себе опасную мутацию гена Брека-1. Согласно последним статистическим данным, вероятность развития рака груди у носительницы этой мутации составляет 87%. Хотя у Джоли не было рака, она предпочла действовать на опережение и удалила молочные железы. В своей статье она объяснила, «Я сочла за лучшее не скрывать свою историю». потому что есть много женщин, которые не подозревают о нависящей над ними угрозе рака. Я надеюсь, что им, как и мне, удастся пройти генетическое обследование, и если их риск заболеть высок, они, как и я, узнают, что у них есть надёжные варианты. Идти или не идти на мастэктомию трудный и потенциально фатальный выбор. Помимо неудобств, опасностей и денежных затрат, связанных с операцией и последующим лечением, Он может непредсказуемо сказаться на здоровье, внешности, эмоциональных проявлениях и отношениях. Своим выбором и смелостью, с которой она о нём объявила, Джализова ивала одобрение и восхищение всего мира. В частности, многие надеялись, что столь широкое освещение этого случая привлечёт серьёзное внимание людей к генетической медицине и её потенциальным преимуществам. Интересна роль, которую сыграли в данном случае алгоритмы. Перед столь важным для её жизни шагом Джали не отправилась на вершину, откуда открывается вид на океан, не устремила взгляд на исчезающее в волнах солнце и не попыталась войти в контакт со своими сокровенными чувствами. Она прислушалась к мнению своих генов, высказанному не в чувствах, а в числах. В те дни Джали не ощущала ни боли, ни недомогания. Её чувства, говорили ей, расслабся, всё нормально. Но компьютерные алгоритмы, применяемые её докторами, предупреждали: "Тебя они что ни тревожат, но в твоей ДНК тикает бомба замедленного действия. Сделай что-нибудь и немедленно". Конечно, эмоции и характер Джали тоже сыграли большую роль. Если бы у другой женщины с другой нервной организацией выявили ту же генетическую мутацию, она могла бы не согласиться на мастэктомию. Но что, если бы, и здесь мы вступаем в сумеречную зону, У этой другой женщины наряду с опасной мутацией Брека-1 выявили бы мутацию вымышленного гена ABCD3, которая ослабляет зону мозга, ответственную за просчет вероятностей, и тем самым склоняет людей к недооценке опасности. Что если бы статистика напомнила этой даме о безвременных смертях ее матери, бабушки и еще нескольких родственников, которые недооценили разные угрозы здоровью и не приняли предупредительных мер. Скорее всего, серьёзные решения относительно своего здоровья вы будете принимать так же, как Анджелина Джоли. Сделайте генетический тест, биохимический анализ крови или МРТ. Алгоритм проанализирует все результаты на основании огромной базы статистических данных, и потом вы выполните его рекомендации. Это не апокалиптический сценарий. Алгоритмы не взбунтуются и не поработят нас. Напротив, они будут такими хорошими советчиками, что не следовать их рекомендациям было бы безумием. Анджелина Джоли впервые снялась в серьёзной роли в научно-фантастическом боевике Киборг 2. Она сыграла Казелу Рис, киборга, сконструированного в 2074 году компанией Penwell Robotics для корпоративного шпионажа. Казела наделена человеческими эмоциями, чтобы при выполнении своих задач лучше растворяться среди людей. Когда она понимает, что Pinwheel Robotics не только её контролирует, но и планирует её уничтожить, то совершает побег и борется за свою жизнь и свободу. Киборг 2 это либеральная фантазия о борьбе личности за свою свободу и неприкосновенность частной жизни с гигантскими корпоративными спрутами. В реальной жизни Джали предпочла пожертвовать своей независимостью и частной жизнью во имя здоровья. Большинство из нас ради здоровья тоже, наверное, согласится отключить защиту своего личного пространства и открыть госструктурам и многонациональным корпорациям доступ к самым укромным внутренним уголкам. Например, если бы Google читал все наши имейлы и отслеживал все наши действия, он мог бы предупреждать о назревающих эпидемиях раньше, чем их заметят традиционные службы здравоохранения. Как национальная служба здравоохранения Великобритании узнаёт о том, что в Лондоне разразилась эпидемия гриппа, анализируя отчёты тысяч докторов из сотен клиник. А откуда такая информация у всех этих докторов? Когда одним прекрасным утром Люси просыпается с ощущением лёгкой ломоты, она не сразу бежит к врачу. Она ждёт пару часов, а то и пару дней, надеясь, что чашка горячего чая с мёдом сотворит чудо. Если самочувствие не улучшается, она записывается на приём к доктору, идёт в клинику и докладывает о своих симптомах. Доктор заносит информацию в компьютер, и кто-то в центральном офисе службы здравоохранения, сопоставив её с отчётами из сотен других клиник, делает заключение о том, что в Лондоне началась эпидемия гриппа. На всё это уходит довольно много времени. Google справился бы с этим за считанные минуты. Достаточно лишь отслеживать слова, которые лондонцы пишут в своих электронных письмах и набирают в поисковике Google, и соотносить их с базой симптомов болезней. Положим, в обычный день слова «головная боль», «озноб», «тошнота» и «насморк» появляются в лондонских имейлах и поисковых строках 100 тысяч раз. Если сегодня алгоритм зафиксировал 300 тысяч употреблений этих слов, значит, началась эпидемия гриппа. Не надо ждать похода Люси к врачу. Достаточно лишь, чтобы она, проснувшись разбитой, написала коллеге: "У меня болит голова и заложен нос, но на работу я приду". Алгоритм уже заметил нужные слова. Однако, чтобы Google мог эффективно работать в этой области, Люси должна разрешить ему делиться информацией из её писем с медицинскими структурами. Если Анжелина Джали пожертвовала неприкосновенностью своей частной жизни для привлечения внимания к лечению рака груди, Почему бы Люси не принести такую же жертву для предотвращения эпидемии гриппа и других болезней? Вышесказанное не является теоритизированием. В 2008 году был запущен сервис Google Flu Trends. Сервис ещё в разработке и пока отслеживает вспышки гриппа лишь по запросам в своей поисковой системе и якобы не читает частную переписку. но он уже поднимает тревогу на 10 дней раньше, чем традиционные службы здравоохранения. Baseline Study проект ещё более амбициозный. Google намеревается сформировать гигантскую базу данных о человеческом здоровье, на основе которой будет создан эталон здоровья. Выявление даже малейших отклонений от этого эталона позволит предупреждать о зарождении проблем на самых ранних стадиях, когда с ними гораздо легче справиться. Baseline study увязана с целой линейкой продуктов, называемых Google Fit, которые будут встраиваться в носимые вещи типа одежды, браслетов, обуви, очков. Идея в том, чтобы продукты Google Fit собирали и отправляли в базу Baseline Study биометрические данные безостановочно. Носимые датчики только начало. Корпорации собираются пойти намного дальше. В наши дни рынок ДНК-тестирования развивается стремительно. В числе его лидеров 23 and me, частная компания, основанная Н в Аджицки, бывшей супругой сооснователя Google Сергея Брина. Название 23 and me отсылает к 23 парам хромосом, в которых закодирован человеческий геном, и подчёркивает особую связь между мной и моими хромосомами. Тот, кто сумеет понять, что могут рассказать хромосомы, откроет вам глаза на такие ваши секреты о существовании которых вы даже не подозревали. Желаете узнать эти секреты? Переведите на счёт 23 and me всего 99 долларов, и они пришлют вам маленький пакетик с пробиркой. Плюньте в неё и отправьте по адресу компании в Маунтин-вью, Калифорния. Там содержащуюся в слюне ДНК расшифруют и вышлют вам по электронной почте результаты. Вы получите список своих потенциально уязвимых мест и генетических предрасположенностей от облысения до слепоты. Никогда ещё знание себя не обреталось столь просто и недорого, поскольку всё это основано на статистике, ключ к успешности предсказаний размер базы данных, которой располагает компания. Поэтому та компания, у которой база геномных данных будет больше, обеспечит потребителей лучшим прогнозированием и, очевидно, завоеюет рынок. Американские биотехнологические компании всё больше опасаются, что строгое соблюдение в США неприкосновенности персональных данных позволит Китаю, который её попросту игнорирует, опередить всех и занять доминирующие позиции на мировом генетическом рынке. Если мы обеспечим Google и его конкурентам беспрепятственный доступ в наши биометрические устройства, к нашим ДНК-тестам и к нашим историям болезней, то в итоге получим всезнающий медицинский сервис, который не только поведет борьбу с эпидемиями, но и защитит нас от рака, инфарктов и Альцгеймера. Однако, располагая такой базой данных, Google сможет сделать еще больше. Представьте себе систему, от которой, как в известной песне группы The Police, не укроется ни один твой шаг, ни один твой вздох, ни одно твое слово. Систему, которая мониторит ваш банковский счет и ваш пульс, Ваш сахар и ваши сексуальные приключения. Разумеется, эта система будет знать вас гораздо лучше, чем вы сами знаете себя. Самообманы и самовольщения, удерживающие людей в плену дурных связей, нелюбимых профессий и вредных привычек, не введут Google в заблуждение. В отличие от комментирующего я, который управляет нами сегодня, Google не будет принимать решения, ориентируясь на мифы и не попадётся в ловушку когнитивных упрощений и правила пика финала. Он на самом деле будет помнить каждый наш шаг, каждое слово и каждое рукопожатие. Многие из нас были бы рады переложить основную часть процесса принятия решений на такую систему или хотя бы в особо ответственных случаях консультироваться с ней. Google безошибочно подскажет, какой посмотреть фильм, куда отправиться в отпуск, что изучать в колледже, какое предложение о работе принять и даже с кем закрутить роман и вступить в брак. Послушай, Гугл, скажет молодая девушка. За мной ухаживают Джон и Пол. Я люблю обоих, но по-разному, и мне так трудно определиться. Учитывая всё, что ты знаешь, каким бы был твой совет? И Гугл ответит. Я знаю тебя с момента твоего рождения. Я читал все твои имейлы, записывал все твои телефонные разговоры и знаю твои любимые фильмы, твою ДНК и полную биометрическую историю твоего сердца. У меня есть подробная информация о каждом твоём свидании. И если хочешь, я могу показать тебе посекундную диаграмму твоего сердцебиения, артериального давления и уровня сахара во время встреч с Джоном или Полом. При необходимости могу даже выдать точную математическую оценку каждой из твоих интимных встреч с каждым из них. И, конечно же, Пола и Джона я знаю так же хорошо, как тебя. Полагаясь на все эти данные, на мои совершенные алгоритмы и на статистический анализ сотен миллионов проверенных десятилетиями отношений, я советую тебе выбрать Джона с 87-процентной вероятностью он составит тебе лучшую партию. Более того, я знаю тебя настолько хорошо, что знаю и то, что тебе не нравится мой ответ. Пол красивее Джона, а поскольку ты придаёшь преувеличенное значение внешности, то в глубине души тебе хотелось, чтобы я посоветовал пола. Внешняя привлекательность, конечно, много значит, но всё же меньше, чем ты думаешь. В настройках твоих биохимических алгоритмов, сформировавшихся десятки тысяч лет назад в африканской саванне, доля внешней привлекательности в общей оценке потенциальных партнёров составляет 35%. Мои алгоритмы основаны на новейших исследованиях и огромной базе статистических данных. Говорят, что внешность всего на 14% определяет долгосрочный успех романтических отношений. Поэтому даже приняв в расчёт красоту пола, я всё же утверждаю, что тебе будет лучше с Джоном. В обмен на такое преданное наставничество мы должны будем отказаться от идеи, что люди, личности, и у каждого человека есть свободная воля, которая решает, что хорошо, что плохо и в чём состоит смысл жизни. И тогда люди перестанут быть автономными сущностями, которые руководствуются мифами, сочиняемыми нашим комментирующим я. Мы превратимся в неотъемлемые части гигантской глобальной сети. Либерализм обожествляет комментирующее я и даёт ему право голосовать на избирательных участках, в супермаркетах и на брачном рынке. Веками это себя оправдывало, так как даже при вере комментирующего я во всякого рода вымысы и фантазии Никакая альтернативная система не знала меня лучше. Но когда появится система, действительно знающая меня лучше, будет чистейшим безрассудством оставить право решения за комментирующим я. Либеральные обычаи типа демократических выборов уйдут в прошлое, так как и наши политические взгляды Google сможет отстаивать лучше, чем мы сами. Уединившись за занавеской в кабинке для голосования, я, как учит либерализм, должен проконсультироваться со своим подлинным я и выбрать ту партию или кандидата, которые отвечают моим сокровенным чаяниям. Но естественные науки говорят, что, стоя за занавеской, я не помню всего передуманного, прочувствованного и пережитого мною со дня прошлых выборов. Кроме того, меня сбивают с толку предвыборная пропаганда, пиар и случайные воспоминания. Как в эксперименте Каннемана с холодной водой, комментирующий я подчиняется здесь правилу «пика финала». Оно забывает большинство событий, помня лишь несколько чрезвычайных и непомерно преувеличивая значимость самых последних. Предположим, я четыре долгих года с утра до ночи критикую политику премьер-министра, твердя о себе и каждому, кто готов слушать, что этот тип пустит всех нас по миру. Накануне выборов правительство снижает налоги и начинает раздавать деньги направо и налево. Правящая партия нанимает лучших копирайтеров и проводит блестящую кампанию, искусно перемежая обещания с угрозами, бьющими прямой наводкой в центр страха в моём мозгу. В день выборов я просыпаюсь с простудой, которая ослабляет мою мыслительную активность и заставляет превыше всех благ желать безопасности и стабильности. Результат я еще на целых четыре года возвращаю в кабинет этого типа, который пустит всех нас по миру. Другое дело, если бы я согласился, чтобы за меня проголосовал Гугл. Гугл, знаете ли, не проведешь. Хотя он не проигнорирует недавнего снижения налогов, но и не упустит ничего из происходившего в предшествующие четыре года. Гугл будет знать, сильно ли поднималось у меня давление всякий раз, как я брал в руки утреннюю газету, И резко ли падал мой уровень дофамина, пока я смотрел вечерние новости. Он будет знать, как отсеивать пустые лозунги пиарщиков. Он будет понимать, что болезнь смещает избирательные предпочтения вправо и сделает соответствующую поправку на ситуацию. Поэтому при голосовании Google будет исходить не из сиюминутного состояния моих ума и тела, и не из фантазий комментирующего я, а из реальных чувств и интересов комплекса биохимических алгоритмов. обозначаемого местоимением я. Естественно, Google не всегда будет попадать в яблочко. В конце концов, речь идёт лишь о вероятностях, но если его решения будут верными часто, люди начнут всё более охотно уступать ему свои права. Чем дальше, тем обширнее будут становиться базы данных, точнее статистика, совершеннее алгоритмы и вернее решения. Система никогда не познает меня идеально и никогда не сделается абсолютно непогрешимой. Однако в этом и нет необходимости. Либерализм рухнет в тот час, когда система узнает меня лучше, чем знаю себя я сам. А это вовсе не так трудно, как кажется, учитывая, что в большинстве своём люди знают себя довольно-таки плохо. Исследование, проведённое недавно по заказу Facebook, Показало, что уже сегодня фейсбуковский алгоритм разбирается в характерах и настроениях людей лучше, чем их друзья, родители и супруги. В эксперименте участвовало 86 220 волонтеров, которые имели аккаунт в Facebook и ответили на 100 вопросов персональной анкеты. Алгоритм предсказывал ответы волонтеров, основываясь на анализе их лайков, то есть страниц, изображений и клипов, которые они отметили как понравившиеся. Точность предсказаний зависела от количества лайков. Предсказания алгоритма сравнивались с предсказаниями коллег по работе, друзей, членов семьи и супругов. Поразительно, но алгоритму хватило всего 10 лайков, чтобы превзойти в прозорливости коллег по работе. Ему понадобилось 70 лайков, чтобы превзойти друзей, 150 лайков, чтобы превзойти членов семьи и 300 лайков, чтобы превзойти супругов. Другими словами, если вам случится 300 раз лайкнуть в Фейсбук, его алгоритм сможет предсказывать ваше мнение и желание лучше, чем ваш муж или жена. Еще один эксперимент. Участников попросили оценить уровень своего пристрастия к алкоголю или степень своей вовлеченности в социальные сети, и их оценки оказались менее точными, чем оценки алгоритма. Итогом этого эксперимента стал следующий прогноз, сделанный учёными не фаесбуковским алгоритмом. Люди могут отказаться от собственных субъективных суждений и доверить компьютерам принятие жизненно важных решений, типа выбора профессии, любимых занятий и даже романтического партнёра. Возможно, что такие, основанные на данных, решения благотворно скажутся на жизни людей. Но вот что беспокоит Из результатов того же исследования становится ясно, что к очередным президентским выборам в США Facebook будет осведомлён не только о политических предпочтениях десятков миллионов американцев, но и о том, кто из них относится к критической группе колеблющихся избирателей, и как этих колеблющихся избирателей склонить в ту или другую сторону. Facebook сможет сказать, например, что в Клохоме республиканцы и демократы идут вровень. что 32 417 избирателей еще не определились и даже сформулировать, что именно должен говорить кандидат, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Где Фейсбук раздобыл эту бесценную политическую информацию? Мы сами ему ее предоставили. В лучшую пору европейского империализма конкистадоры и купцы покупали целые острова и страны в обмен на цветные бусы. В 21 веке самое ценное, что у нас, людей, есть это наши персональные данные. А мы отдаём их техногигантам в обмен на услуги электронной почты и забавные видео с котиками. От оракула до правителя. Став всезнающими оракулами, алгоритмы Google, Facebook и другие элементарно могут превратиться в посредников, а потом и в правителей. Чтобы понять эту метаморфозу, посмотрим на Waze. Навигационное приложение на основе GPS, которым пользуются многие водители. Waze не просто карта. Миллионы пользователей непрерывно снабжают его информацией о пробках, автомобильных авариях и полицейских машинах и постах. Поэтому Waze знает, как направить вас в обход заторов к месту назначения кратчайшим из возможных маршрутов. Если при подъезде к перекрёстку ваш инстинкт посылает вас вправо, а Ways рекомендует повернуть налево, то рано или поздно вы привыкаете следовать указаниям Ways и отвыкаете слушаться своих чувств. На первый взгляд кажется, будто Ways играет лишь роль оракула. Вы задаёте вопрос, оракул отвечает, но решение остаётся за вами. Однако, когда оракул полностью завоёвывает ваше доверие, то самым логичным следующим шагом будет назначить его исполнителем. Достаточно назвать ему конечную цель, и он без вашего контроля сделает то, что нужно для её достижения. С навигатором Waze это может случиться, если вы соедините его с беспилотным автомобилем и попросите: "Waze, выбери самый короткий путь" или "Выбери дорогу по живописней" или "Построй маршрут с минимальным расходом топлива". Командовать будете вы, но выполнять ваши команды будет Waze. В результате следующего шага, Вэйс из исполнителя может превратиться в правителя. Имея такие полномочия и зная гораздо больше, чем вы, он может начать манипулировать вами и другими водителями, формируя ваши желания и принимая за вас решения. Представьте, например, что Вэйс так хорошо себя зарекомендует, что им начнут пользоваться все. И представьте, что на шоссе номер 1 образовалась пробка, в то время как шоссе номер 2 сравнительно свободно. Если Вейс оповестит об этом всех водителей, то все и устремятся на шоссе номер 2, и движение там тоже остановится. Когда у всех один оракул, и все верят этому одному оракулу, он становится правителем. Он будет думать за нас. Возможно, он уведомит лишь половину водителей, что шоссе номер 2 свободно. Таким образом, и шоссе номер 1 разгрузится, и шоссе номер 2 не будет перегружено. Microsoft разрабатывает гораздо более сложную систему, названную Картана, в честь героини популярной серии видеоигр Halo. Картана это виртуальная голосовая помощница с элементами искусственного интеллекта, которую Microsoft надеется интегрировать в будущие версии Windows. Пользователей будут подталкивать к тому, чтобы помощница была допущена ко всем файлам, имейлам и приложениям. Ознакомившись с ними, она сможет давать советы по миллиону вопросов и вообще сделаться виртуальным агентом, представляющим интересы пользователя. Картана напомнит вам о приближении дня рождения жены, выберет ей подарок, зарезервирует столик в ресторане и за час до обеда подскажет вам, что пора принимать лекарство. Она предупредит вас, что если вы тотчас же не отложите книгу, то опоздаете на важную деловую встречу. Перед самой встречей карта на сообщит, что у вас слишком высокое давление и слишком низкий уровень дофамина, и что, как показывает статистика, при таких показателях вы склонны совершать серьёзные деловые ошибки. Поэтому вам необходимо воздержаться от принятия решений и заключения сделок. Не исключено, что картана и её сородичи, превратившись из оракулов в агентов, начнут договариваться насчёт своих хозяев напрямую, без их участия. Сначала моя картана всего лишь свяжется с вашей, чтобы согласовать место и время нашей с вами встречи. Потом потенциальный работодатель попросит меня не утруждать себя отправкой своего резюме, а просто разрешить, чтобы его картана пообщалась с моей, или к моей картана обратиться картана моей потенциальной возлюбленной, и они, сверив свои заметки и данные, станут решать, хорошая мы пара или нет, в то время как мы будем оставаться в абсолютном неведении. Получив от людей определённые права, виртуальные помощницы могут начать интриговать друг против друга в интересах своих хозяев. Так что успех на брачном рынке или рынке труда будет всё больше зависеть от качества вашей Картаны. Богатые владельцы новейших версий будут иметь неоспоримое преимущество перед обычными людьми с их устаревшими версиями. Однако самая тёмная зона это личность хозяина голосовой помощницы Картаны. Как мы уже видели, Люди не индивидуумы. У них нет единого неделимого я. Так чьим же интересам должна служить Картана? Предположим, моё комментирующее я принимает новогоднее решение о обращении соблюдать диету и 3 раза в неделю посещать спортзал. Неделю спустя, когда приходит время отправляться в спортзал, переживающее я велит виртуальной помощнице включить телевизор и заказать пиццу. Как ей следует поступить? Починиться переживающему я или выполнить решение, принятое неделю назад, комментирующим? Я. Вы, пожалуй, спросите, так ли уж картана отличается от будильника, который заводит вечером комментирующий и я, чтобы переживающий я не опоздала утром на работу. Но картана получит над человеком куда большую власть, чем будильник. Переживающий я может заглушить будильник нажатием на кнопку, а картана изучит хозяина настолько хорошо, что будет точно знать, на какие внутренние кнопки нажимать, чтобы он следовал её советом. Cortana не единственная в своём роде. Google Now и Siri разработки Apple движутся в том же направлении. На Amazon тоже работают алгоритмы, которые постоянно вас изучают и затем на основании накопленных данных рекомендуют вам ту или иную продукцию. Когда я захожу в реальный книжный магазин, то брожу между полками и выбираю подходящую книгу, руководствуясь своими чувствами. Когда я захожу в виртуальный магазин Amazon, меня тут же встречает алгоритм, сообщающий, что знает мои книжные предпочтения и советующие книги, которые покупают люди с аналогичными вкусами. И это только начало. В Соединённых Штатах сегодня значительная часть читателей предпочитает электронные книги бумажным. Такие устройства, как Amazon Kindle, собирают сведения о своих пользователях, пока те читают. Ваш Kindle, например, запоминает, какие части книги вы прочитываете быстро, а какие медленно, на какой странице вы сделали перерыв и на каком месте перестали читать и больше не возвращались. Если встроить в Kindle систему распознавания лиц и биометрические сенсоры, он будет знать, как каждое прочитанное предложение повлияло на ваши пульс и давление. Он будет знать, что вас рассмешило, что опечалило и что разозлило. Очень скоро книги будут читать в вас, пока вы читаете их. И если вы быстро забываете большинство деталей прочитанного, то Amazon не забудет никогда и ничего. Такая осведомлённость позволит ему подбирать для вас книги со снайперской точностью. Ещё она позволит ему точно знать, кто вы и как вас включать и выключать. Велика вероятность, что в конце концов настанет момент, когда мы не сможем отключиться от этих всезнающих сетей даже на мгновение. Отключение будет означать смерть. Если надежды медиков осуществится, люди будут носить в своих телах массу биометрических устройств, бионических органов и нанороботов, призванных следить за нашим здоровьем и беречь нас от инфекций, болезней и повреждений. Однако этим устройствам придется быть онлайн в режиме 24 на 7, чтобы постоянно сверяться с последними медицинскими разработками и защищаться от новых угроз киберпространства. Вирусы, черви и трояны, без устали атакующие ваш домашний компьютер, не пощадят и ваш кардиостимулятор или слуховой аппарат. Если не обновлять регулярно свою антивирусную защиту, Но в один прекрасный день можно обнаружить, что миллионы нанороботов, курсирующих по венам, уже под контролем какого-нибудь хакера. Таким образом, технологии 21 века могут подорвать гуманистическую революцию, лишив власти людей и наделив ею неорганические алгоритмы. Пусть те, кого ужасает подобная перспектива, не винят компьютерных гиков. На самом деле, ответственность лежит на биологах Важно понимать, что всё это направление больше вдохновляется и подпитывается новыми биологическими знаниями, чем компьютерными науками. Именно биология пришла к заключению, что организмы суть алгоритмы. Если это не так, если функционирование организмов по существу отлично от функционирования алгоритмов, значит, компьютеры могут творить чудеса в других областях, но им никогда не удастся нас понять. и регламентировать нашу жизнь, а тем более слиться с нами. Но когда биологи заключили, что организмы это алгоритмы, они сломали стену между органическим и неорганическим, превратили компьютерную революцию из чисто технического мероприятия в биологический катаклизм и передали права и полномочия отдельных личностей сетевым алгоритмам. Некоторые люди пребывают в ужасе. Вместе с тем миллионы принимают происходящее с радостью. Уже сегодня многие из нас отказываются от своих конфиденциальности и индивидуальности, выставляя в интернете на показ всю свою жизнь, записывая каждое своё действие и впадая в истерику, если связь на несколько минут прервалась. Переход прав от людей к алгоритмам совершается повсеместно и не по постановлениям правительств, а в результате того выбора, который каждый день делают многие из нас. Если мы не проявим осторожности, то можем получить уройловское полицейское государство, неустанно надзирающее не только за всеми нашими поступками, но и за тем, что происходит внутри наших тел и мозгов. Только представьте себе, какое применение вездесущим биометрическим сенсорам нашёл бы Сталин, и может успеет найти Путин. Но в то время, как защитники человеческой индивидуальности страшатся повторения кошмаров XX века, и готовятся противостоять знакомому по Оруэлу врагу, ей грозит даже более серьёзная опасность с противоположной стороны. В 21 веке личность скорее тихо разложится изнутри, чем будет разрушена усилиями извне. Сегодня большинство корпораций и правительств выказывают заботу о моей индивидуальности и обещают лечить, учить и развлекать меня в соответствии с моими уникальными вкусами и потребностями. Но для этого корпорациям и правительствам сначала придётся разложить меня на биохимические подсистемы, исследовать эти системы сверхчувствительными датчиками и дешифровать их работу при помощи мощных алгоритмов. В процессе выяснится, что личность всего лишь религиозная фантазия. Реальностью окажется сеть биохимических и электронных алгоритмов без индивидуальных ядер и чётких границ. Апгрейд неравенства. До сих пор мы рассматривали две из трёх угроз либерализму. Первая заключается в том, что люди полностью утратят свою ценность. Вторая в том, что люди сохранят свою коллективную ценность, но потеряют личные права и попадут в подчинение к внешним, неорганическим алгоритмам. Вы по-прежнему будете сочинять симфонии, преподавать историю, писать компьютерные коды, однако система будет знать вас лучше, чем знаете себя вы сами, и поэтому Большинство важных решений станет принимать за вас, причём к вашему удовольствию. Это не обязательно будет плохой мир, но это будет мир постлиберальный. Третья угроза либерализму заключается в том, что останутся те, кого нельзя будет ни заменить, ни расшифровать, но они образуют малочисленную привилегированную элиту усовершенствованных людей. Эти сверхчеловеки будут обладать неслыханными способностями и беспрецедентным креативным потенциалом, что позволит им по-прежнему принимать многие из самых важных для всего мира решений. Они будут предоставлять системе важнейшие услуги, в то время как система не сможет ни понимать их, ни управлять ими. Однако подавляющее большинство людей не будут усовершенствованы и следовательно станут низшей кастой, подчинённой как компьютерным алгоритмам, Так и новым сверхлюдям. Разделение человечества на биологические касты сокрушит основы либеральной идеологии. Либерализм прекрасно сосуществует с социально-экономическими контрастами. Он воспринимает их как неизбежность, так как ценит свободу выше равенства. Однако либерализм всё же предполагает, что все человеческие существа равноценны и равноправны. С либеральной точки зрения Абсолютно нормально, что есть миллиардеры, живущие в роскошных дворцах, и есть бедные крестьяне, ютящиеся в лачугах. Ведь согласно либерализму, уникальные переживания крестьянина не менее ценны, чем переживания миллиардера. Вот почему либеральные писатели пишут длинные романы о переживаниях бедных крестьян, и почему миллиардеры увлечённо читают эти романы. Если вы отправитесь смотреть Отверженных на Бродвей или в Ковен Гарден, то обнаружите, что стоимость хороших мест измеряется сотнями долларов, а совокупный достаток зрителей, возможно, и миллиардами. Но они сочувствуют Жану Вальжану, который провёл 19 лет в тюрьме за то, что украл каравай хлеба, чтобы накормить голодных племянников. Та же логика действует в день выборов, когда голос бедного крестьянина весит ровно столько же, сколько голос миллиардера. Либерализм решает проблему социального неравенства, уравнивая в цене опыт переживаний разных людей вместо того, чтобы обеспечить всем одинаковые переживания. Но будет ли это решение работать, когда богатых и бедных будет разделять не только имущественная, но и реальная биологическая пропасть? В своей статье в New York Times Анджелина Джали написала о дороговизне генетического исследования. Тест, который она прошла, обошёлся в 3000 долларов без учёта стоимости самой мастэктомии, последующей пластики и сопутствующего лечения. Это в мире, где миллиард человек зарабатывает меньше 1 доллара в день, и ещё полтора миллиарда между 1 и 2 долларами. Даже если эти люди будут всю жизнь трудиться до седьмого пота, они никогда не смогут заплатить 3000 долларов за ДНК-тест. И сейчас экономическое неравенство только возрастает. Так, в начале 2017 года восемь самых богатых людей планеты владели суммарным состоянием, равным всем средствам и сбережениям самой бедной половины населения Земли. А это 3,6 миллиарда человек. Причём состояние самых богатых стремительно растёт, а беднейшая половина человечества продолжает беднять. Со временем стоимость ДНК-исследования наверняка снизится, но постоянно появляющиеся новые процедуры всегда стоят дорого. При том, что старые методы лечения будут становиться доступными массам, элита всегда будет на несколько шагов впереди. В течение всей истории богатые имели множество социальных и политических преимуществ, но никакой биологической пропасти между ними и бедниками не было. Средневековые аристократы хвастались, что в их жилах течёт благородная голубая кровь. Индуистские брамины утверждали, что по природе они умнее всех прочих, но всё это был чистой воды вымысел. В будущем, однако, мы можем увидеть, как между усовершенствованным высшим классом и остальным обществом возникает колоссальный разрыв в физических и умственных способностях. Когда учёный спрашивает про такую возможность, они дают стандартный ответ: В 20 веке очень многие медицинские новшества внедрялись в кругу богатых, но потом приносили пользу всему человечеству и способствовали снижению социальной дифференциации, а не её росту. Например, вакцины и антибиотики поначалу предназначались высшему классу стран Запада, теперь же они облегчают жизнь всем и повсюду. Но надежда, что так будет и в 21 столетии, может не оправдаться по двум важным причинам. Во-первых, медицина переживает великую концептуальную революцию. В прошлом веке целью медицины было лечение больных. В 21 веке медицина всё больше перестраивается на усовершенствование здоровых. Лечение больных было эгалитарным проектом, который исходил из того, что есть стандарт физического и ментального здоровья, которому может и должен соответствовать каждый. Если кто-то не дотягивает до нормы, Задача докторов выявить проблему и помочь ему или ей стать как все. Усовершенствование же здоровых, напротив, проект элитарный. Он отвергает идею универсального стандарта и ищет способы наделять избранных качествами, поднимающими их над другими. Люди мечтают о превосходной памяти, незаурядном уме и первоклассных сексуальных качествах. Если какой-либо из видов усовершенствования настолько удешевится, что к верхней планке подтянутся все остальные, тогда эта планка просто станет новой нижней чертой, от которой будет отталкиваться следующее поколение лекарственных средств и лечебных процедур. Следовательно, к 2070 году медицинское обслуживание бедных, вероятно, улучшится, но пропасть, отделяющая их от богатых, сильно увеличится. Людям свойственно сравнивать себя с благополучными, обеспеченными современниками, а не со своими неудачливыми предками. Попробуйте сказать обитателю Детройтских трущоб, что он имеет доступ к гораздо лучшему здравоохранению, чем его прапрадеды 100 лет назад, и увидите, что его это не обрадует. Почему я должен сравнивать себя с рабочими и крестьянами XIX века, услышите вы в ответ: "Я хочу жить как богатые из телевизора". Также, если в 2070 году вы скажете обычным людям, что предоставляемая им медицинская помощь лучше, чем была в 2017, это их не утешит, поскольку сравнивать себя они будут с усовершенствованными сверхлюдьми, правившими миром. Более того, несмотря на все успехи медицины, нет никакой гарантии, что в 2070 году здравоохранение для бедных будет на самом деле лучше, чем сегодня. У государства и элиты может пропасть заинтересованность в заботе о здоровье бедных. В прошлом веке медицина помогала массам, потому что XX век был эпохой масс. Армии нуждались в миллионах здоровых солдат, а экономики в миллионах здоровых рабочих. Поэтому государство создали службы общественного здравоохранения, чтобы обеспечить каждому здоровье и силу. Величайшими достижениями медицины были введение в обиход средств массовой гигиены. кампании массовой вакцинации и искоренения массовых эпидемий. В 1914 году японские элиты были кровно заинтересованы в вакцинации бедных и строительстве больниц и канализационных систем в трущобах. Они хотели видеть Японию сильной страной с мощной армией и крепкой экономикой, для чего нужны были миллионы здоровых солдат и рабочих. Но эпоха масс, похоже, миновала, а с ней и эпоха массовой медицины. Как сколько солдаты и рабочие уступают место алгоритмам, по крайней мере, некоторые из элит могут заключить, что поднимать или даже просто поддерживать стандартный уровень здоровья бесполезных бедняков незачем. Куда разумнее сосредоточиться на усовершенствовании горстки сверхлюдей. Сегодня в технологически развитых странах, таких как Япония и Южная Корея, уровень рождаемости неуклонно падает. Значительные усилия вкладываются в воспитание и образование всё меньшего и меньшего числа детей, от которых ждут всё большего и большего, в состоянии ли соревноваться с Японией, огромные развивающиеся страны вроде Индии, Бразилии или Нигерии. Каждая из этих стран подобна длинному поезду. Их элиты, едущие в вагонах первого класса, получают доходы, образование и лечение наравне с самыми передовыми нациями мира. Однако сотни миллионов рядовых граждан, переполнивших задние вагоны, всё ещё живут в нищете, невежестве и болезнях. Чем предпочтут заняться индийские, бразильские и нигерийские элиты в грядущем веке: решением проблем сотен миллионов нищих или апгрейдом нескольких миллионов богачей? В отличие от XX века, когда элита имела жизненный интерес в заботе о бедных, потому что без них не было бы армий и экономик. В 21 веке для неё может быть самым выгодным, как это ни жестоко, отцепить бесполезные задние вагоны и рвануть вперёд только первым классом. В конкурентной борьбе с Японией небольшое число усовершенствованных сверхлюдей принесёт Бразилии больше пользы, чем миллионы обычных здоровых трудяг. Как либеральные верования переживут появление сверхлюдей с их исключительными физическими эмоциональными и интеллектуальными способностями. Что, если переживания таких сверхлюдей окажутся в корне иными, чем переживания обычного человека? Что, если сверхлюдям будут скучны романы о страданиях воров из низов, а обычным людям будут непонятны мыльные оперы о любовных историях сверхлюдей? Великие проекты человечества XX века борьба с голодом, эпидемиями и войной Ставили своей целью гарантировать универсальную норму благосостояния, здоровья и мира для всех без исключения. Проекты века 21, обретение бессмертия, счастья и божественности также предполагают о благодетельствовании человечеству в целом. Но поскольку эти проекты нацелены на то, чтобы привзайти норму, а не сохранить и гарантировать её, они могут привести к созданию новой касты сверхлюдей. которая откажется от своих либеральных корней и будет обращаться с обычными людьми не лучше, чем европейцы XIX века с африканцами. Если научные открытия и технический прогресс разделит человечество на бесполезную массу и крошечную элиту усовершенствованных сверхлюдей, или если полномочия полностью перейдут от человеческих существ к высокоинтеллектуальным алгоритмам, либерализм рухнет. Какие новые религии или идеологии заполнят образовавшийся вакуум и будут направлять последующую эволюцию наших божественных потомков?